Глава 16 Ты изменилась. Хасит неторопливо нанизывал на нитку мелких жирных рыбешек, пролежавших ночь в крутом рассоле, и не смотрел на женщину, сидевшую на краю плота, свесив в воду ноги. Чего на нее смотреть, если он и так уже все разглядел? Я решила вернуться на родину, когда закончу дела. И не хочу больше жить по законам чужой страны. Только не говори этого вслух. За такие мысли мать-таремца могут и высечь на площади. Не поможет и метка свободной вдовы. Я это знаю, Хасид. Но ты ведь не пойдешь доносить, а больше никто не слышит. Зато видят. Ты все чаще забываешь повязать платок. Ты прав. Но так хорошо, когда ничего не давит на голову и на душу. Я за все эти годы только один раз ничего не делала, как сейчас, когда простыла и не могла встать. Это тогда кор рыбу ловил. И ловил, и готовил, и зелье варил. Сама бы я провалялась дольше. Хасид, я хотела сказать, ты все умеешь делать и с людьми умеешь договариваться, а здесь тебе оставаться опасно. Кто-нибудь узнает и выдаст. Идем с нами. Тетушка найдет тебе дело по душе, если я не найду. Смешная ты. Сама еще не знаешь, как жизнь сложится, а обо мне беспокоишься. Вор внезапно хитро подмигнул. А того не видишь, что твой друг на нас уже минут пять смотрит, и в его глазах дротики мелькают. Не вижу, согласилась Мальяра. Зато слышу. с той самой секунды, как его лодка причалила. Но он не имеет никакого права своими дротиками играть. Я женщина свободная. «Заткни покрепче уши, свободная женщина. Я сейчас ругаться буду. Не люблю, когда умные люди говорят глупости. А еще больше не люблю, когда женщины врут. Не помешаю». Ехидный голос командира, вынырнувшего из-за шатра, ни для одного из напарников не оказался неожиданностью. Надеюсь, помешаешь, честно сообщила Мальяра, понимая, насколько прав Хасид. Во всем: и в том, что слишком рано она начала поднимать голову, и в том, что ей приятно внимание Лаиса, который внезапно перестал избегать ее и Гора и почти весь день старался находиться рядом. Так откровенно, что это заметили даже воины с первых платов. и Тулас немедленно примчался на лодке, якобы за указаниями. Не надейся! Отрезал вор. «Кто тебе еще правду скажет, как не я?» «А ты сначала спроси, нужно мне, чтоб ты ее говорил?» Попыталась остановить разошедшегося проводника вдова. «Или сам не знаешь, что самое последнее дело — копаться в чужой душе?» «Самое последнее дело?» — назидательно поднял испачканный палец старемец. «Это когда друг совершает ошибку». или чего-то не понимает и идёт прямиком к гибели, а ты все видишь, но стоишь в сторонке, ждешь, пока он сам сообразит. Но не каждый способен разобраться сам. Все знают, со стороны виднее. «Хас, я не такой человек. Я все вижу и знаю не хуже тебя, так что ругаешься ты зря. Но я и в самом деле лучше уши заткну». «Какой у вас интересный разговор». Гард сбросил сапожки и сел рядом с малярой, опустив ноги в воду. «Продолжайте». «Мы уже договорились». Стрельнула в напарника сердитым взглядом вдова. «И он кое в чем прав, признаю. Но не во всем. Я восемь лет живу чужой жизнью и ни о чем не жалею. Это был мой выбор. Но теперь хочу снова стать самой собой. Делать то, чего хочется, а не то, что положено по закону». Мне надоело, что все время кто-то решает за меня. Все, кому не лень. Кахрим, Ахчар. Где бы я была, Хас, если бы не сбежала той ночью? Припомни. «Это другое», — насупился вор. «Это все одно и то же». Малиха резко вытащила ноги из воды и встала. «Ты просто сейчас упрямишься». А я это давно поняла. Он ведь тоже так считал, мой инзар». Женщина должна ждать мужа дома. А ведь если бы я поехала с ним, возможно, остался бы жив. Вдова развернулась и опрометью умчалась в свой шатер, забыв сгоряча про вышитые мягкие туфельки. Плачет. Хмуро вздохнул через минуту Хасид и злу швырнул назад в котелок рыбешку. Откуда же мне было знать? Раньше она никогда не плакала. «А кто это такие? Кахрих? Как его там? Кахрим, торговец, ее прежний хозяин?» Нехотя объяснил Хасид. Специально к ней придирался, чтобы согласилась с третьей женой пойти. «А Ахчар, приказчик моего бывшего хозяина, заставил меня помогать ее воровать». Но Малиха еще днем сбежала, а вокруг люка навозом намазала, и всякие лоханки снизу подставила. Вот он и влетел. Тогда я и удрал. Ему не до меня было. Демонская сила. Рыкнул сквозь зубы Гард. Все эти таримские законы он знал давно. За десять лет сотни раз переходил границу, горы товаров и золота перевез, море историй слышал. Но почему-то раньше. Пока речь шла не о женщине, которой его тянуло все сильнее, особого возмущения эти порядки у него не вызывали. За обедом Малиха сидела, не поднимая глаз, плотно завернувшись в свой платок, и ела так же торопливо и стеснительно, как и ее подружки, ведь именно так положено вести себя женщинам в присутствии мужчины. И это ее показное послушание, словно ножом резала Гарта по сердцу, заставляя всё чуть понимать, Что забитость и покорность это вовсе не те качества, какие нравятся ему в женщинах. И пусть восторгаются такими послушными женщинами ленивые таремцы, не желающие и шага сделать ради того, чтобы завоевать любовь смелой и умной девушки, а у графа ФРС от безропотных красавиц сводят оскоменные скулы, как и от капризных жеманниц, каких он встречал на балах и приемах в родном королевстве. Ему по душе другие. В тайне он завидовал отношениям брата и Эсты, Арвельда и Тейны. Гард огорчённо вздохнул, вспомнив проводницу. В те времена они были по разные стороны тропы, и хотя ему ни разу не пришлось столкнуться в бою с Мастом, граф не мог не предполагать, что крутилась такая задумка в черном разуме Зоры. Вечер угас как-то незаметно. Сразу после ужина оказалось, что все яркие краски заката уже утонули в темнеющей синеве неба, и командир, распределив ночные посты, по новой привычке побрел на корму плота. Туда, где возле последних тюков с упряжью валялась приглянувшаяся ему кошма. И, едва оказавшись на излюбленном месте, резко остановился, селись утихомирить рвущееся вскачь сердце. Мальяра уже сидела на его кошме. подтянув к подбородку колени и обхватив их руками. Долгую минуту гард стоял молча, но так и не дождался ни слова. Осторожно опустился рядом с ней, прислонился спиной к тюку, помолчал. Потом еще осторожнее развернул застывшую женщину к себе, провел пальцами по щеке и стиснул на миг зубы. Лицо мальяры было мокро от слез. Демонская сила! Ахаз говорил, будто она не плачет ни от каких обид. Да он и сам увидел. Скорее умрет или убьет обидчика. Мысли метались в голове взбудораженным роем, а руки сами делали то, что считали нужным. Прижали покорную женщину к груди, нашли платок, вытирали слезы и одновременно гладили по мягким волосам, с которых куда-то пропал платок. А губы уже пробовали солоноватую кожу век. Щек, спускаясь к губам, так манившим своей упрямой недоступностью. «Не нужно», — опомнилась Мольяр через долгую минуту. «Я так не хочу». «Угу», — кивнул Гарт, отлично понимая, о чем она. Этот поцелуй, как ураганом, вымел мусор обид, недоверия и сомнений. «Я тоже». «Я про другое». Она не отстранилась. Только отвернула лицо. Просто хотела объяснить. У меня такой характер. Если что-то не нравится, убегаю. В детстве пряталась, когда заставляли пить перед сном молоко. Потом убегала от нудных гувернанток. Сбежала от брата. Потом из монастыря. Настоятельница советовала сначала закончить обучение, потом выходить замуж. А когда погиб муж, сбежала из семьи. Вернулась с кором и снова сбежала, когда поняла, что они не оставили своих намерений выдать меня за старшего сына, и потом много раз убегала. А теперь первый раз не хочу бежать. Мне надоело быть дичью, за которой гонятся. Я хочу стать свободным человеком. Но если ты скажешь «бежать», она смолкла и крепче стиснула руками колени, словно пыталась удержаться и не побежать прямо сейчас. Мальяра Гард прислонился щекой к ее затылку, потерся о волосы, вдохнул их запах и на миг закрыл глаза, представляя, будто они вовсе не здесь, посреди чужой реки и чужой страны, а на родине, и заставил себя поверить, что когда-нибудь так и будет. «Не нужно бежать. Сейчас». Но дай слово, если случится что-то очень гадкое, ты возьмешь сына и уйдешь. Она же дала тебе способ. Слова «настоятельница» и «капсула». Командир предпочитал не произносить. Да, и Кору тоже. И ты дай слово. Не сопротивляться, если мы уведем тебя. Но это только в крайнем случае. Угу. Сейчас он мог пообещать ей все что угодно. Утром мы приходим в Хазран, там отдыхаем, пока заберем лошадей и разгрузим плоты, и ждем распоряжения, в какой порт идти. Летящая ждет нас каждый раз в новом месте. Осторожен, Гад! сердито фыркнула малиха и потянулась за платком. Кто-то из воинов идет, пойду спать. Но прежде чем уйти, Коротко и крепко прижалась к гарту, чтобы прихватить с собой как можно больше надежного тепла.